Глава 3. Перед тем как войти в дом, Олеся вытерла слёзы. Нельзя, чтобы дед Василий увидел, как она расстроена. Если он узнает, что его внучку обидел какой-то хам, непременно пойдёт выяснять отношения. Она попробовала успокоиться, но внутри всё так и кипело. Каков наглец этот сосед? Глаза насмешливые, смотрит на неё как на пустое место и разговаривает с ней как с идиоткой. И вот странное дело. Ощущение, что она прежде где-то видела его, теперь только усилилось, но где, при каких обстоятельствах, она никак не могла вспомнить. Подумать только, он назвал её бабушкой. Олеся подошла к зеркалу в прихожей, придирчиво оглядела себя и всхлипнула, позабыв, что не хотела огорчать деда. Выглядела она, конечно, не лучшим образом. Лицо от болезни бледное, Под глазами круги, на голове мамин пуховый платок, который та носит в деревне. Дедовский пуховик полностью скрывает фигуру и махом добавляет ей килограммов в 20 весу. А на ногах, ах ты, господи, валенки, не подшиты старенькие. Хоть сейчас на огород выставляй ворон пугать. И чего это она в самом деле так махнула рукой на свой внешний вид? Она ведь думала, что кроме деда и пирата с полковником её никто сегодня не увидит. Поэтому и не стала утруждать себя насчёт нарядов и причесок. А тут вон как вышло. Олеся потёрла место ниже спины. Копчик болел, потому что шлёпнулась она на соседском крыльце душевно. И вошла в гостиную. Геологи и дед сидели за столом и разговаривали. «О, не зря бегала!» — подмигнул ей Сан Саныч. «Свет включили». Дед Василий пригласил Олесю посидеть с ними, но она отказалась. Сказала, что пойдет переоденеться во что-нибудь праздничное. Оставаться в таком виде ей теперь было неудобно даже перед геологами. Она поднялась на второй этаж и пересмотрела одежду, которую привезла из Москвы. Ей хотелось взять реванш за свой бабушкин образ в дедовском пуховике, в валенках, потертых джинсах перед геологами и перед... Да мне в сущности наплевать на этого соседа. и совершенно безразлично, что он обо мне думает. Но всё-таки хорошо бы ему доказать. Тут Олеся запнулась, поскольку сама не знала, что ей хотелось ему доказать, но определённо хотелось, потому что она стала перебирать в уме варианты изящной сатисфакции, то бишь в каком виде ей бы следовало предстать перед ним, чтобы он понял, что она, между прочим, не бабушка и не надо гнусных намёков. Ох, жале из Москвы она захватила только будничную одежду: джинсы до да свитера. Вот если бы красивое платье, и тут Олесю озарило. В доме ведь есть платье бабушки Гали, которая, между прочим, была популярной артисткой оперетты и известной модницей. К счастью, у Олеси бабушкина фигура такая же миниатюрная, хрупкая. Олеся поспешила в бабушкину комнату. Удивительно, но здесь всё осталось как было при жизни бабушки. Дед Василий ревностно сохранял комнату в неизменном виде, словно всегда ждал, что в любую минуту сюда может войти хозяйка. Олеся открыла просторный шкаф, откуда засияла разноцветная радуга. Бабушка Галина, обладая безупречным вкусом, шила наряды у известных портних. Здесь были платья из фактурного бархата, благородного шёлка, Изысканной тафты, воздушного шифона, сначала Олеся выбрала изумрудное вечернее платье, тяжёлый королевский бархат в пол, декольте, открытые плечи, но потом, разглядывая себя в зеркало, передумала. Слишком вычурно, а, пожалуй, и нелепо. Наконец она выбрала лёгкое белое платье из креп-дышина в чёрный горошек. В нём было очарование 60-х. Рукава-фонарики, юбка-колокол, кружевная нижняя юбка. Если в бархатном платье Олеся была похожа на ослепительную женщину, так что сама застыла, полны те да я ли это, то в платье в горошек она была похожа на саму себя, правду улучшенную. К платью она подобрала лаковые туфли на каблучке. Олеся распустила волосы и с помощью косметики сделала чуть поярче лицо. Немного пудры, румян, и вот уже исчезла болезненная бледность. Тушь помогла подчеркнуть глаза. А помада завершила шаманский обряд преображения. Увидев в зеркале цветущую девушку, Олеся торжествующе хихикнула. Так-то лучше. Уж на бабулю теперь не похоже. Как ты похожа на бабушку, ахнул Василий Петрович, увидев внучку. В каком смысле? испугалась Олеся. Я что, действительно выгляжу старой? Я говорю о том, что ты похожа на бабушку Галю. улыбнулся Василий Петрович. «Это платье тебе очень идёт». Саша бешеный, глядя на прекрасно преображённую Олесю, выдохнул. «Красота неземная! Это ж надо! Совсем другой человек!» «Так лучше, да, Сан Саныч?» Застенчиво спросила Олеся. «Не то слово», — заверил её Саня. «И я сначала, когда ты была в платке и валенках, подумал, что ты в возрасте». Лицо Олеси омрачилось. А потом вижу, девушка добавил Саня: "А теперь смотри, красавица". Олеся задумалась. Желание предстать перед заносчивым соседом в припудренном виде, а главное разузнать, где она прежде могла его видеть, в ней всё более укреплялось. Но надо же однако найти какой-то повод. "Ты, похоже, понял", обрадовался философ. На Люсю Гурченко в карнавальной ночи такая же красивая. Она ещё и поёт хорошо, подмигнул Василий Петрович. А спой нам, попросил философ. Олеся печально вздохнула. Это я когда-то пела хорошо, в другой жизни. А теперь ни в голосе петь не могу, точно ворона каркаю. Не расстраивайся, выздоровеешь, голос восстановится, утешил внучку Василий Петрович. Олеся пожала плечами. Дескать, голос может и восстановиться, а жизнь... Она усела из-за стол и с грустью подцепила на вилку какого-то салата. Есть совсем не хотелось. Раздался телефонный звонок. Василий Петрович подошел к телефону. Вернувшись через несколько минут, он рассказал, что сейчас звонил его знакомый, сторож усадьбы Бабаева Трофимыч, и сообщил, что недавно в усадьбу позвонили из районного отделения полиции, и передали, что где-то в области из колонии сбежали заключенные, в связи с чем население просят проявлять бдительность. «Во дела!» — крякнул философ и выразительно посмотрел на Саню. «Значит, будем бдить?» — спокойно сказал Саня. «Заключенные?» — испуганно переспросила Олеся. «В наших лесах? Какой кошмар! А как вы думаете, Сан Саныч, они опасные?» Смотря, за что сидели, усмехнулся Саня. Ежели серийные маньяки, то очень может быть, что при случае сразу возьмутся за старое. А что, и такие бегут? растерялась Олеся. Все бегут. С задумчивым видом изрёк философ. Ой, как хорошо, что вы с нами, улыбнулась Олеся. Без вас, Сансаныч, и без вас, Аркадий, нам с дедушкой было бы не так спокойно. Не бойся, девушка, хмыкнул Саня. «Мы на севере к зекам уже привыкли. Они сбегают, а мы их ловим. Мы их тут быстро скрутим, если что». «Да ерунда это все», — сказал Василий Петрович. «Трофимыч сам толком ничего не понял. Вроде это в соседней области произошло. Так что вероятность того, что они тут объявятся, как говорится в физике, стремится к нулю». «Значит, ничего страшного?» — успокоилась Олеся. Василий Петрович ободряюще улыбнулся внучке. Олеся поднялась из-за стола. Я, пожалуй, пойду. Куда ты? изумился Василий Петрович. К нашему соседу, смутилась Олеся. Василий Петрович пытливо взглянул на внучку. Зачем? Да я забыла ему кое-что сказать. Олеся махнула рукой, не зная, чтобы такое придумать, но не говорить же, что ей надо доказать этому олуху, что она не бабушка. И ты для этого надела платье, добродушно рассмеялся Василий Петрович. Внучка покраснела и выбежила из комнаты. На этот раз Олесе не стал им надевать пуховик. До соседнего дома она добежит и в платье. Вот зачем я с тобой связался, горестно вздохнул Макарский. Надо было ехать мимо и не отвлекаться на посторонние предметы. Это я что ли посторонний предмет? возмутилась Лиза. Как так можно говорить о живом человеке, тем более о женщине, а ещё работаете в полиции. Там все такие бездушные. Ну, я и получил за душевность, сказал Макарский. И кому теперь хорошо? Тебе или мне? Нам теперь обоим хри... плохо. Сам виноват, водить не умеешь, огрызнулась Лиза. Я смотрю, ты водить большая мастерица, Алексей кивнул в сторону перевёрнутой Audi. Ужасные погодные условия, буркнула Лиза. Вот и я об этом, вздохнул Алексей. Может, у тебя лопатка есть, снег как копать? Макарский усмехнулся. Лопатка-то есть в багажнике, не проблема. Только мне её проще две могилки для нас выкопать, чем машину откопать. Тут тягач нужен. Тягач? печально воскликнула Лиза. Где же его взять? Трактор тоже бы подошёл. заметил Алексей. «Так и трактора нет». «И трактора нет», — унылым эхом повторила Лиза. Наконец Макарский прервал этот содержательный диалог. «Ладно, попробуем прорваться. Давай так, я буду толкать вместо тягловой силы, а ты садись за руль». Лиза кивнула и уселась в машину Макарского. «Ну!» — взревел Алексей и поднажал. «Ну?» — взревел Алексей и поднажал. Лиза с удивлением смотрела, как могучий капитан Макарский вытаскивает на себе Ниву. Мощью Алексей походил на трактор. Машина тряслась, раскачивалась, но только глубже просаживалась в снег. Макарский сражался с техникой минут 20, и это была битва титанов. В итоге победила бездушная техника. Осознав тщетность своих усилий, красный, потный Макарский бросил машину и отошёл в сторону. Лиза подошла к нему и насмешливо спросила: "Ну что, неужели не получается?" Алексей только выразительно посмотрел на неё. "Дескать, идите, гражданка. Может, ещё попробовать?" доброжелательно посоветовала Лиза. "Пустое", отрезал Алексей. "А впрочем, попробуйте. Вдруг у вас получится. Не ерничайте", одёрнул Лиза. "Не забывайте, что с женщиной разговариваете". Макарский с чувством всплеснул руками с женщиной. От вас, женщина, одни беды. Как вам не стыдно? вспыхнула Лиза. Так говорите, будто я на вас налетела и нарочно вашу дурацкую машину толкнула руками в сугроб. Ну, в каком-то смысле так всё и было, хмыкнул Алексей. Впрочем, что теперь перечитать? Сам виноват. Правильно, кивнула Лиза. Настоящий мужчина. всегда берет ответственность за свои поступки». Макарский потянулся в машину за рацией и выругался. «Ах ты, черт, рация не ловит. И телефон. И у меня». «Ясно. Зона, значит». «Какая зона?» — удивилась Лиза. Макарский снисходительно посмотрел на нее и ничего не ответил. Но по его взгляду Лизе стало ясно, что зона — это что-то серьезное, не сулящее ничего хорошего. И что лучше бы в эту самую загадочную зону приличным людям не попадать, уж тем более в новогоднюю ночь. Самое неприятное, знаете что, спросил Макарский. Что теперь Новый год накрылся, подсказал Элиза. Да бог с ним с Новым годом. Самое страшное, что я теперь так и не доеду до РоВД и провалю задание. Заков не поймаете. Алексей горестно вздохнул. Слушайте, капитан, А может нам как-то привлечь к себе внимание? Интересно как? Сигнальных ракет у меня нет. Да если бы и запустить их, люди подумают, что это салют в честь Нового года. Огонь разводить, вряд ли кто увидит. Вообще так посмотреть, Новый год опасная штука. Почему? Потому что в эту ночь везде такая кутерьма, что нормально никто не работает. «Будь сейчас не 31 декабря, с нами бы этого всего не случилось, и связь была бы в порядке, и вообще...» «И что же нам теперь делать?» Макарский пожал плечами. «Ну что, либо пешком идти в посёлок, либо...» «А идти долго?» — оживилась Лиза. «Я бы, может, к утру дошёл с учётом метели, а вот ты вряд ли». Лиза поникла и вдруг вспомнила. А извините, вы не договорили про второй вариант. Другой вариант ждать, пока связь не появится. Тогда я ребятам маякну и нас заберут. Есть ещё третий вариант. Если кто-то проедет мимо и поможет нам. А у нас же пистолет есть, обрадовалась Лиза. Давайте мы, как увидим, что кто-то едет, остановим его с помощью пистолета. Мол, выходи, а то будем стрелять. Фильмов, что ли, насмотрелась про бандитов. Хмыкнул Макарский. Пока проблема в том, чтобы вообще кто-то ехал мимо. В это время нормальные люди уже сидят дома с семьёй под ёлкой. Пока они разговаривали, Лиза очень замёрзла. На неё даже на полу не удержимы и коты. Лиза попыталась вдохнуть глубже и задержать дыхание, но вдруг икнула так сильно, что сама удивилась. Макарский, услышав громкий звук непонятного происхождения, нервно оглянулся и спросил: Вы слышали? А? Что такое? Испугалась Лиза и тоже оглянулась. Но в ту же секунду она снова икнула, и тут уже Алексей понял, что это она источник странных звуков, и едва не прыснул со смеху. "Замёрзла", догадался Макарский. "А ну, давай, залезай в машину. Пока горючки хватит, будем греться". Лиза мигом заскочила в машину. Внутри было тепло. Макарский сел рядом. Он оглядел Лизу и скептически заметил: "Одет-то вы, извините, как-то по-дурацки". Лиза вспыхнула: "Что? Да у меня платье от Армани". Макарский снял с себя тёплый шарф и набросил его на роскошное декольте Лизы. "Вот так значительно лучше. Может, свитер дать?" "Спасибо, пока не надо. Давайте что ли познакомимся? Капитан Макарский, вас как зовут?" "Алексей" Он протянул ей большую крепкую ладонь. "А меня Елизавета?" "Можно просто Лиза", уточнил Алексей. "Можно, а вас просто Лёша", сказала Лиза. "Мы с вами в таких обстоятельствах, что уж какие тут формальности. Ну, тогда перейдём на ты", Лиза кивнула. "Давай. К жениху говоришь, спешило. Не бось он там с ума сходит". "Вряд ли", через силу улыбнулась Лиза. Он и не знает, что я к нему поехала. Как это? Удивился Алексей. Я не стала предупреждать его о своём приезде, потому что хотела сделать сюрприз, она с горечью добавила. Вот и сделала. Отличный сюрприз. Встречаю Новый год в лесу, неизвестно с кем. Макарский не обиделся и философски заметил: "Что ж, бывает. Я тоже, между прочим, хотел встретить Новый год по-другому. И как же думал отметить у брата. Там большая семья, много детей, шумно, весело. Я всё это люблю. Только сели за стол, а тут про зэков сообщили. Меня вызвали, ну и закрутилось. Макарский развёл руками. А вот вы говорили про этих беглых зэков. Лиза с тревогой посмотрела на лес. А если они на нас нападут? Вряд ли, пожал плечами Алексей. Нелогично. А вдруг Оتبьёмся. Лёша похлопал себя по карману, где лежало его табельное оружие. Если что, я дам тебе пистолет, будешь отступать в лес. Лиза взглянула на него с ужасом, но увидев, что он улыбается, спросила: "Смеёшься? Мне вот совсем не смешно. Положам и мне не до смеха. Ну что ж теперь? Рыдать, что ли? Знаешь, меня бабушка так учила, что если всё равно ничего нельзя изменить, Надо расслабиться и получить удовольствие. А главное, ко всему относиться с юмором». «Интересно, какое удовольствие здесь можно получить?» усмехнулась Лиза. «Ну, пока нас не сожрали волки, что-то все же можно придумать», подмигнул Леша. Лиза вспыхнула и от негодования резко перешла на «вы». «Да как вы смеете? Даже не думайте об этом». «О чем?» не понял Макарский. «Я про еду». В смысле, у меня полный багажник еды, можно перекусить. А ты о чём подумала? Лиза смутилась. Очки обнаружились на столе в гостиной. Оказывается, всё это время он искал их по всему дому, а на столе посмотреть не догадался. Андрей надел очки и почувствовал уверенность, какую обретает близорукий человек, когда к нему вдруг возвращается зрение. Теперь было самое время заняться телескопом. Но только он поднялся в мансарду, как ворота в очередной раз забарабанили. Тихое местечко, ничего не скажешь. Вероятно, в Москве и то было бы спокойнее, усмехнулся Андрей. Интересно, кто там на сей раз? Надеюсь, это не та самая бабушка с приветом или что ещё хуже со своим дедушкой. Он пересёк заснеженный двор, открыл калитку и опасливо отступил, готовясь к самому худшему. Но даже увидев сводный отряд дедушек и бабушек, он бы удивился меньше, чем когда увидел перед собой тоненькую девушку в белом лёгком платье. Андрей застыл и в изумлении уставился на гостью. Она была похожа на снежную фею или эльфа. "Вы кто?" сказал Андрей. "Память короткая", фыркнула эта фея-эльф. "Не понял", честно признался Андрей. "Я и вижу, что вы ничего не понимаете". Заявила девушка: "Я к вам, дяде, уже приходила". "Так это вы с дедушкой?" глупо переспросил Андрей. Представить, что та недавняя бабушка превратилась вдруг в цветущую девушку, было невозможно. Ежели она так невообразимо меняет свой внешний облик по несколько раз на дню, то закрадывается опасение: а кто его соседи? Охо-хо-хо. Девушка, увидев его замешательство, пояснила: "Да это я бабушкино платье надела". "А, значит, то была ваша бабушка?" просиял Андрей. "А вы стала быть внучка". Девушка посмотрела на него как-то очень грустно. "Так что у вас со светом?" поинтересовался Андрей. "Нормально, свет есть". Она закашлялась, и он вspолашился. "Вы почему ходите по морозу в лёгком платье?" «С ума сошли? А ну, заходите быстро!» Андрей схватил девушку за руку и потащил за собой во двор. «Входите в дом!» Когда незнакомка переступила порог дома, он получил возможность разглядеть ее при свете. Кудрявые русые волосы, огромные серые глаза с каким-то очаровательным кошачьим разрезом, вздернутый нос, ямочки на щеках. «Очень красивая девушка! Вот только голос!» улыбнулся Андрей. Точно в сказке. Злая волшебница отняла у принцессы голос и наложила злые чары, наградив красавицу над треснутым старческим голосом. «Как вас зовут?» «Олеся». Она опять закашлялась. «Что с вами? Простыли?» Испугался Андрей. «Я же говорил, почему вы зимой ходите в платье?» «Да это ничего!» Олеся махнула рукой. «Я давно простыла. Еще несколько дней назад». Слышите, какой у меня голос? Ужасный, согласился Андрей и тут же осёкся. Олеся взглянула на него с печальной укоризной. Так это у вас голос простуженный, а на самом деле другой, почему-то обрадовался Андрей. Разумеется, удивилась Олеся. А я подумал, что у вас злая волшебница отняла голос. Вообще-то это был злой волшебник, фыркнула Олеся. А хотите, я вас вылечу. предложил Андрей. А вы что, добрый волшебник? Я только учусь, но кое-что уже умею. На самом деле, он привёз с собой в Бабаеву бутылку с перцовой травяной настойкой, которую ещё осенью вручил ему ударник из его оркестра. Михалыч каждый год ставил такую мудрённую настойку и раздавал потом знакомым и коллегам по работе. Вот и Андрею перепала бутылочка. По поводу зелий Михалыча в оркестре много шутели, но шутки шутками, а настойка действительно прекрасно помогала при простуде, в чём Андрей не раз убеждался. Я сейчас принесу волшебные настойки, вы непременно должны её выпить, и вам сразу, вот увидите, станет легче, засуетился Андрей. Спасибо, я не хочу, отказалась Олеся. Она смотрела на него как-то испытующе, от чего он смутился. Простите, А что вы на меня так смотрите? Что-то не так? В это время где-то в глубине дома зазвонил телефон. Андрей вздрогнул. У вас телефон звонит, сказала Олеся. Ах, да, я и забыл, что здесь есть домашний телефон. Не возьмёте трубку? Я потом отвечу. Сейчас придётся искать, где он стоит, отмахнулся Андрей. Здесь столько комнат, вы не знаете, где у вас телефон? Изумилась Олеся. Андрей смущённо кивнул. Олеся задумалась и после паузы спросила: "Скажите, а где у вас электрический щиток? Давайте посмотрим, почему пробки всё время выбивает". Андрей пожал плечами: "Если честно, я понятия не имею, где он. Дело в том, что это не мой дом, а хозяина нет". "А где хозяин дома?" почему-то шёпотом спросила Олеся. Хозяин уехал. Машинально в тон ей так же шепотом ответил Андрей. «А вы как здесь оказались?» «Да можно сказать, случайно. Забрался в чужой дом, чтобы здесь встретить Новый год». Андрей хотел пошутить, но по выражению лица Олеси понял, что шутка не удалась и забормотал. «Конечно, не то, чтобы забрался, а меня пустили хозяева. Вы же сказали, что хозяева уехали». Ну, сначала привезли меня, а потом уехали. В общем, это долгая история. Олеся, что же вы стоите на пороге? Вы проходите в гостиную. Олеся попятила и чихнула. Вы совсем больны, огорчился Андрей. Нет, я всё-таки должен напоить вас этой настойкой, непременно. Подождите, я сейчас вернусь. Он умчался на второй этаж, но когда вернулся, в гостиной уже никого не было. Алеся, растерянно крикнул Андрей. Девушка в белом платье исчезла. Андрей выскочил из дома, открытую калитку раскачивал ветер. Вединие, улыбнулся Андрей. Снегурочка. Алеся неслась по улице как угорелая, и только оказавшись на своей территории и захлопнув калитку, она перевела дух. Уф, ну и дела. С этим соседом явно что-то не так. Сначала всё было в порядке. Ей удалось произвести на него впечатление, и смотрел он на неё в этот раз не как на пустое место, а как на женщину, но не успела она насладиться заслуженным триумфом, как он пригласил её пройти в дом и настойчиво, пожалуй, слишком настойчиво, стал уговаривать выпить какой-то настойки. И тут она обмерла. Да ведь он верно хочет её чем-то опоить. Этот тип вёл себя очень странно. Например, оказалось, что он не знает, что в его доме есть стационарный телефон, и он не смог ответить на простейший вопрос, заданный Олесей с умыслом, где у него электрический щиток, из чего следовало, что в этом доме он явно посторонний. Кроме того, Олеся вспомнила, что дед Василий в недавнем разговоре упомянул, что их сосед коренастый блондин среднего роста, а не адекватный незнакомец в доме. Был высоким, худощавым брюнетом. Да и само то, что человек в новогоднюю ночь сидит один как отшельник, сразу наводит на разные недобрые мысли. И когда она его в лоб спросила, где хозяин, он растерялся и сказал, что попал в этот дом случайно. Можно сказать, забрался в чужой дом. Забрался? переспросила Олеся. Ну, я не так выразился, конечно, поспешил добавить тип. Но это уточнение ему не засчитывалось, потому что Олеся уже сделала главные умозаключения. С хозяином дома что-то случилось, а этот тип так это же он и есть, беглый заключённый. Я, пожалуй, пойду, она попятилась к дверям. Подождите, я вам сейчас принесу настойки, ласково улыбнулся бандит. Знаем мы вашу настойку. Подумала Олеся, и как только странноватый тип исчез на втором этаже, развернулась и пулей выскочила из дома. Кстати, в этот раз, когда незнакомец был в очках, она убедилась, что действительно где-то прежде видела его. Не почудилось, не показалось. Перебрав в уме все гипотезы, в том числе, что глазастый брюнет в очках преступник, которого показывали по телевизору в криминальной хронике, Она так и не смогла понять, где и при каких обстоятельствах его видела. Перед Олесей встал и другой вопрос: что теперь делать? Сообщить в полицию о странном мужчине, забравшемся в соседний дом, или поделиться своей догадкой с дедом? Геологи смотрели иронию. Олеся сделала знак деду Василию, и когда он вышел из гостиной, Рассказала ему о загадочном человеке, непонятно на каких основаниях пребывающем в соседском доме. Дед выслушал внучку и улыбнулся. Леся, ну с чего ты взяла, что он в этом доме, как ты говоришь, посторонний? Потому что он там явно ничего не знает. Но ну разве нормальный человек не будет знать, есть у него телефон или нет? Сам подумай. Предположим, он действительно не хозяин. Кстати, а ты его спрашивала, где хозяева? Конечно, первым делом спросила. Но он так уклончиво ответил, что у меня сразу появились разные мысли, одна страшнее другой. Какие, например? Что хозяин лежит в подвале, а может, он за булдыга, бомж, который забрался в чужой пустующий дом, чтобы с комфортом встретить Новый год, предположил дед Василий. Олеся вспомнила тонкое лицо незнакомца, очки и ироничную улыбку и покачала головой. Нет, на Забулдыку вроде не похож, точно не похож. Скорее вот именно на такого, убийцу, но не примитивного, а с затеями. Дед. А вдруг он и есть сбежавший каторжник? Какой каторжник? Зэк, что ли? Ага, забрался в дом хозяев того А сам сидит. И чего делает? хмыкнул дед Василий. Переживает. Дед, давай в полицию позвоним. Ну уж нет. Может, там человек на законных основаниях Новый год встречает, а мы сразу в полицию. Давай-ка для начала сами проверим. Давай. А как? Ну как? Пойду к нему, познакомлюсь. Для задушевного разговора с соседом Олеся предложила деду взять охотничье ружьё, которое хранилось в сейфе в кабинете. Дед Василий не был охотником. Жалко мне зверюшек жизни лишать. Но держать ружьё в деревне он считал отнюдь не лишним. Мало ли что, пусть будет. С ружьём разбираться будет спотручней, заметила Олеся. Ой, Леська, на что ты меня толкаешь? дед Василий улыбнулся. «Может, геолога взять для поддержки?» — предложила Олеся. «Не надо. Еще и их впутывать. Пусть люди отдыхают. Сам разберусь. Только так. Со мной не ходи. Жди меня у наших ворот. Обещаешь?» Олеся кивнула. Разумеется, ждать у калитки она не стала. Мало ли как будут развиваться события. С улицы она увидела, что соседняя калитка распахнута, и дед Василий прошёл по двору к входной двери соседского дома, а Леся понеслась за ним. "Я же сказал тебе", прикрикнул на неё дед. "А ну иди отсюда". Но дверь уже открыли.